Глава 2. Цепные клинки. «И перестань меня так называть!» Произнесла Маргравия, натянув штаны и начав застегивать пуговицы на блузе. «Я не твоя мать!» Хелл дерганно изобразила поклон. Это выглядело чрезвычайно странно, и Маргравия слегка покачала головой. «Тебя потрепало так же, как и меня!» Пробормотала она. «Ты выглядишь усталой, моя госпожа!» «С этим сложно поспорить!» подумалась Маргравий. Алая блуза, темно-коричневые штаны. По крайней мере, так не будет видно некоторых из внешне заметных шрамов. «У меня такое ощущение, будто кто-то завел внутри моего тела цепной клинок. Я не просто устала, я синею от боли». «Я выходила в город Улей», сообщила Хелл с готовностью меняя тему. Небольшой рост и худощавое телосложение купе с курьезно-простодушной манерой держаться никак не вязались с ее смертоносностью. Именно это и делало ее такой опасной, напомнила себе Маргравия. Хелл закинула один из своих мечей за плечо, убрав его в тонкие ножны, пристегнутые к спине. Она проделала это быстро и плавно с грациозностью тренированного убийцы. Разумеется, именно им она и являлась убийца. Гробый клинок, отточенный до смертельной остроты одним из культов смерти Императора. Кровавый или что-то вроде того. Маргравия не могла вспомнить точно, однако в эти дни подобное было для нее совершенно не в новинку. «Просто скажи мне, что никого не убило», – произнесла она, натянув поверх штанов сапоги до колен, а затем взяв темно-зеленый корсет из защитной ткани. Он мог остановить любую пулю, кроме выпущенной в упор, а также был довольно неплох против другого дальнобойного орудия. Впрочем, ни хрена не помогал против ножа. «На...», — сказала она, сделав жест в направлении своей жутковатой спутницы. «Хватит просто стоять с мрачным и неприступным видом. Сделай хоть что-то полезное». Корсет сдавил ребра. Хелл зашнуровала его и закрепила магнитные застежки на спине. «Трон!» — задохнулась Маргравия. «Как же я не люблю носить эту штуку!» Она покосилась на Хелл, затянутый в черно-красный облегающий костюм. На свету поблескивало множество металлических заклепок, а вокруг рук и ног Хелл были плотно примотаны и изодранные обеты смерти. Синтетическая маска череп практически впечаталась в лицо. «Как ты вообще можешь это носить все время?» Хелл свесила голову на бок, словно хищник, изучающий любопытную странность в поведении добычи более терпения приближают нас к его славе», – произнесла она. «Так я и думала, что ты это скажешь», – отозвалась Маргравия, застёгивая портупею, а затем при помощи отпечатка пальца открыла маленький сейф, спрятанный во внутреннем кармане её пальто. Крышка щёлкнула и открылась с шипением выходящего воздуха. «Ты видела какие-то их следы?» «Не видела, но нашла неприятности». «В всегда неприятности». Маргравия ухмыльнулась и невесело усмехнулась. — Лучше и не скажешь. Но мы договаривались, что ты будешь делать это тихо. столкновение было не избежать. — Так ты действительно кого-то убила? — Нескольких. Маргравия выругалась про себя. — Это было необходимо, чтобы получить информацию, которую ты хотела. В голосе Маргравии послышалась надежда. — Ты его нашла? Хел кивнула. Маргравия кивнула в ответ. «Хорошо», — произнесла она. «Святой тупичок». Я о нем слыхала. Маргравия продолжала держать сейф, не решаясь поднять крышку и посмотреть, что внутри. Она на несколько секунд прикрыла глаза. «Трон этому надо положить конец». Она открыла крышку и опустила взгляд. «Может, они бросили охоту?» — предположила Хелл через несколько мгновений. — Нет, не в этом дело. Они ждут. — Чего? — Когда я вспомню, — произнесла Маргравия и вынула предмет из сейфа. Это была эмблема — адамантиевая полоска в форме заглавной буквы «Ай», горизонтально перечеркнутой тремя линиями. Посередине была прикреплена печать из синтетического вокса в виде черепа без нижней челюсти. Маргравия оглядела знак у себя в руке. — Мы здесь не просто так, Хал. Хотела бы я только вспомнить, в чём причина, — сказала она и убрала инквизиторскую розетту. Накинув пальто, она направилась к двери. — Ты идёшь? — поинтересовалась она, но Хелл уже исчезла. — Тихо, — невольно проговорила она, — хорошая девочка. От города разила гнилью и продажностью. Главная улица была с обеих сторон зажата высокими готическими строениями, которые нависали над смешивающимися друг с другом толпами, словно согбенные старики. Среди городского упадка были обильно разбросаны огромные статуи, будто бы растолкавшие здания в стороны и так высоко протянувшиеся в фальшивую атмосферу, что их головы, как горные вершины, окутывал туман. По каменным телам тянулись ручейки влаги, усиливавшие ореол божественности. Руки из вояний были подняты к небесам, словно поддерживая сам мировой свод. Посреди всего этого медленно текла узкая сточная речка, расходившаяся на малые притоки, рукотворные дельты из нечистот и промышленных отходов. Маргравия впитывала все это, продвигаясь по жилому району Нижнего Востока. Она держалась больших толп, надвинув капюшон и не поднимая головы. Её взгляд то и дело перескакивал на карнизы, мостики и надземные переходы. Где-то там находилась Хелл, остававшаяся вне поля зрения и перепрыгивавшая с одного насеста на другой с непринуждённой ловкостью акробата. Она доверяла культистке смерти, понимая, что у неё нет особого выбора. Хелл вытащила ее из дренажного стока в ту ночь, когда Ашанти умер с выпущенными кишками. Она нашла жилую ячейку, обработала раны Маргравии и замела все оставленные ею следы. Без Хелл она, вероятно, была бы мертва. Однако Хелл не знала ничего, кроме того, что служит Инквизицией, а следовательно и Маргравией. Ей не было известно ни о задании, ни о возможной угрозе. Она являлась оружием, не более того, причем слегка сломанным. По пальто Маргравии барабанил легкий дождь, разлетавшийся моросью из пасти и горгулей, которые выседали по краям сложенных из каменных плит многоквартирных домов и увенчанных шпилями кафедр факторумов. Вдоль основной магистрали перемещения граждан висели гирлянды на натриевых ламп, которые мерцали и шипели, создавая длинные остроконечные тени. Маргравия содрогнулась, в настоящее вторглась в о туннеле. Она ускорила шаг, пробиваясь мимо чумазых портовых рабочих, служителей факторума и сервиторов с серыми лицами. Несколько улиц слились в публичное пространство, где с импровизированного Амвона что-то лопотал проповедник, размахивавший в направлении зевак, потрепанный книгой. Он собрал вокруг себя приличных размеров толпу, хотя ему вряд ли, могло бы это не удастся, до такой степени были забиты улицы Нижнего Стока. С трудом прокладывали себе дорогу, даже надзиратели, облаченные в черные панцири и свирепо глядевшие сквозь забрызганные дождем забрала шлемов. На поясе у них лениво покачивались дубинки-шокеры. Один орал в громкоговоритель, напоминая всем гражданам о том, что трон ждет от них исполнения долга сообщать имперским властям о любом мутанте, еретике или ведьме. «Бдительность защищает», как он выразился. Маргравия искренне в этом сомневалась. А кроме того, ей предстояло нарушить данное указание, если она хотела убедить Маклера. А ей нужно было убедить Маклера. Протолкнувшись через толчую и обогнув здоровенного окрина, тащившего на спине штабель обернутых брезентом ящиков, Маргравия двинулась по боковой улице. Она успела сделать всего несколько шагов от начала переулка, когда боль обрушилась на нее словно локомотив магнитного транспортера и сшибла наземь, будто удар алебардой. Туго натянутая плоть рвется, каждый шов расходится, обнажая красные жары, бьющиеся красные сердца, органы дымятся, клинки входят внутрь, кожа перекручивается, кости раскалываются, череп трескается, позвоночник сгибается, пополам и течет кровь, красная, красная, красная, боли, боли, страдания через рассечение каждый слой снят, не пропущено ни одной щелки, кровоподтеки, побои ножи, два красных солнца нависают, режут, пригвождена и раскрыта багряный, распустившийся цветок лепестки расходятся по всем сторонам света, разделывать, проламывать, иссякать. и обескровливать, пока не останется только красное есть только красное». Она очнулась с придушенным криком и горящими от слез щеками. Над ней нависла тень. На секунду Маргравия запаниковала, вернувшись к пережитой травме, которую не могла восстановить в памяти, к воспоминанию о ножах и крови. Затем она осознала, где находится. Руки шарили у нее в пальто. Ощерившись, Маргравия ткнула вору в бок с пистолетом «Нажму, и пуля пробьет тебе печень! Будет больно! Истечешь кровью в этом переулке, никто по тебе не заплачет!» Выязливый бармача, воришка попятился назад, его руки были пусты, немногим старше мальчишки, с легким пушком на лице и ясными напуганными глазами. На нем была грубая одежда, придававшая ему вид портового курьера. Добравшись до толпы, он в тот же миг прыснул на наутек, оставив после себя слабый аммиачный запах. Маргравия поднялась и отряхнулась, в голову как будто засунули раскалённую кочергу. Так это ощущалось, ощущалось всегда. Красный сон. К горлу подступила тошнота, во рту появился едкий привкус обжёгшего глотку желудочного сока. Она сплюнула, жалея, что нечего выпить. Накидаться можно будет позже, добравшись до святого тупичка. Обведя взглядом карнизы и мостики наверху, она нахмурилась, Я погляжу ты разборчиво, когда прикрывать мою долбанную спину. Хел, если она и впрямь наблюдала, никак не выдала своего присутствия. Маргравия уже собиралась двинуться дальше, когда услышала на улице за пределами переулка какую-то суматоху. Услышала крики. Рявкали надзиратели, приказывавшие людям не подходить, кто-то вопил. Даже речь проповедника прервалась. Не желая в этом участвовать, Маргравия направилась к святому тупичку, где должен был ждать маклер. Малолетка повалился, будто мешок с безжизненным мясом. Бандитам хватило ума выставить наблюдателей по периметру своей территории, но Кристо передвигался быстро для своих габаритов и имел острый нюх на неприятности. Кроме того, у него был очень хороший стимул – он их не убивал. Убийство ему претило. А бремя смертей, произошедших от его руки, казалось ему плотнее затягивающейся на шее петлей. Впрочем, он делал им больно. Ломал кости, вырубал. Мужчины, женщины не имело значения, значение имело только крикуние с цепью на бойцовой арене. Кольцо мерцающих в бочках огней с каждым шагом становилось все ближе. Углубляясь во враг, Кристо осознал, что это место ему известно. Не столько знакомо, сколько на слуху. Территория Красной Руки, по крайней мере самый ее край. У малолеток, которых он уложил, были нашивки в виде черепа в короне. Эмблема Королей Смерти, они сами себе давали эти нелепые прозвища, однако Короли Смерти враждовали с Красной Рукой, а это означало лишь дополнительные проблемы и то, что часы, возможно, уже тикают. Кристо ускорил темп, подстраиваясь под ритм дребезжания цепи по сделанному из бочки щиту. Схватка на Аре, схватка на арене накалялась. При каждом ударе толпа взрывалась криками, требуя насилия и желая добавки. А затем, словно далекий боевой клич, непристойно взревел клаксон. Крис-то равно, как и вся остальное, обернулся к гряде из мусора и обломков, которая непотребной горой уходила вверх. Вспыхнули фары. Болезненно яркие белые магниевые огни и улилюканье вдруг заглушил грохот двигателей, как будто над морем грязи раскатился гром. «Вот дерьмо!» Тикающие часы уже звонили. На лицах незваных гостей были намалеваны кровавые отпечатки ладоней. Они спускались с гряды верхом на мотоциклах в внедорожниках, виляя влево-вправо, взметая грязь и оставляя за своими шинами пыльный след. Угрожающий, крутя мечами и топорами, они стрелой мчались к другой банде. Позади них рычал гораздо более крупный мотоцикл — пеплоход. Пары его хромированных выхлопных труб изрогала нефтяной дым. Наездник сидел в седле, откинувшись назад. Пластинчатая броня и цепной меч, пристегнутый к могучей раме мотоцикла, выдавали в нем вожака банды. Раздалась пальба. У наездников были не только клинки, но и огнестрельное оружие. Собравшиеся вокруг арены короли смерти рассыпались. В ответ рявкнуло несколько пистолетов. В кого-то из толпы попали, и он повалился. Девушка с импровизированным щитом на арене воспользовалась представившейся возможностью, ударив противницу с цепью по шее. И Кристо невольно вскрикнул. На него обернулись изумленные появлением среди них из здоровяка патронщика. Однако они были слишком заняты наездниками, чтобы всерьез беспокоиться из-за него. Кристо ломанулся вперед, перебросив оказавшегося у него на пути бандита через плечо. Снес с дороги еще одного, отшвырнув того в сторону. Ни разу не сбившись с шага, он ворвался на арену и оказался рядом с упавшей. «Карина!» Та лежала, свернувшись от боли, в позу эмбриона, задыхаясь и держась за горло. В нескольких футах от них пронесся гикающий и ухающий наездник. Он куда-то ударил, лезвие топора шлепнуло по коже, другой хлестнула кровь. Горячие брызги неожиданно попали Кристо на щеку. Он поднял взгляд и увидел, как малолетка из королей смерти падает с пробитой головой. Девушка, лежавшая на земле рядом с ним, едва могла дышать, ее глаза закатились. Поверх трахеи угрожающе разрастался кровоподтек. На арене она успела получить еще несколько ударов, глубокие порезы, из которых под жилеткой текла кровь. Ладони Кристо стали влажными и красными, и он в ужасе уставился на них, но всего на секунду. А затем обхватил девушку своими могучими руками и поднял. Она вцепилась в его руку, щипая со всей своей невеликой силой. Ее глаза горели от ярости. «Можешь наорать на меня потом!» Только и произнес он. Они перемещались. Кристо пробивался обратно вверх по склону в направлении торчащего выступа, а Карина держалась за его форму патронщика. Ей не нужно было волноваться, что он ее уронит. У Криста была крепкая хватка, и ничто, кроме смерти, не заставило бы его ее разжать. Он замедлил шаг, только когда вокруг него с криками и уханьем заложил петлю один из наездников, прочертивший своим внедорожником дугу в грязи. Над головой тот крутил визжащую шипастую цепь, напоминая жестокого палача с кнутом. Он хлестнул ей в сторону Криста, но тот поднырнул под зубе и двинулся дальше. Быстро потеряв интерес, наездник отъехал в сторону и направился искать в овраге добычу получше. На всём пространстве над нависающей конструкцией вспыхнули схватки, в которые вливались бойцы из обеих группировок. Кристо приходилось пробегать через них, хотя по большей части он предпочитал обходить участников. Мельком бросая туда взгляды, он прикинул, что у красных рук перевес. Их наездники носились туда-сюда, пролетая сквозь королей смерти, словно дикарские всадники, однако к сражающимся бандитам продолжали пребывать подкрепления. По оврагу проносился треск выстрелов, отрывисто полыхали дульные вспышки, бандиты перебегали между скудными укрытиями, падали, зажимая раны, или же просто падали и уже не поднимались. Кристо почувствовал резкую боль в руке и опустил глаза. — Карина впилась в него ногтями, пустив кровь. — Отпусти! — прохрипела она. — Нам нужно идти дальше. Они уже миновали наиболее ожесточенную битву, вокруг них было лишь несколько убегающих в отдалении малолеток. Но они могли оказаться в безопасности, только добравшись до выступа, так что Кристо не обращал внимания на боль и двигался вперед. Она надавила сильнее, ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть. — Опусти! — он поставил Карину на землю. Та немедленно подхватила нож, выпавший у мертвого малолетки, чьи застывшие глаза глядели в небо, которого ему уже не суждено было увидеть. Во лбу у него зияла дырка от пули. Карина практически не заметила его. Она сразу же направилась по врагу на восток, срезая обратный путь по диагонали мимо схватки, но Кристо положил ей руку на плечо и остановил. Она крутанулась к нему с выражением ярости на лице. Снизу снова затрещала пальба, вынудив их спрятаться за разрушенным фрагментом старого моста. Выстрелы откололи несколько кусков гранита, а затем им нашли другую цель. Кристо покачал головой. «Не туда!» На востоке территория Королей Смерти. Красная Рука не рискнет приблизиться к границе. Как и вы к их территории. Она набычилась. И куда тогда? Кристо указал на дугу разбитого моста и тень под ней. Наверх. А потом куда? Назад в Миагар? Нет уж. Карина снова двинулась в прежнем направлении, однако Кристо опять ее задержал. Она ощерилась и махнула ножом, но Кристо перехватил ее запястье. «Карина, я могу тебя остановить!» – произнес он жестче, чем хотел, а затем вновь смягчил интонацию. «Но не хочу!» По выражению ее глаз он понял, что она знает. Он может это сделать. «Ты меня не вернешь!» – посулила она. «Мое место здесь!» Она посмотрела на свою банду, но ожесточенность на ее лице постепенно сменилась отчаянием. Она увидела, что красные руки буквально рвут королей смерти на куски. «Скоро не будет никакого здесь!» — сказал Кристо. Она обернулась к нему, свирепо оскалившись. — Значит, меня нигде не будет! Криста выдержал ее взгляд, зная, что ей нужно самостоятельно перестать злиться, а все сказанное им сейчас будет неизбежно восприниматься ровно наоборот. Кипя и все еще дыша с трудом, Карина сдалась. — Я побеждала! — произнесла она, подавляя слезы. — Ты выглядел угрозно, — отозвался криста. Он действительно так считал, хотя эти слова и шли вразрез со всеми его инстинктами. На краткий миг между ними повисла тишина, нарушаемая шумом, который издавали сражающиеся и умирающие бандиты. А затем Карина успокоилась, и они двинулись к выступу. «Почему ты за мной пришел?» – проговорила она через несколько шагов. «Не знаю, как ты вообще можешь такое спрашивать». Кристо рискнул бросить взгляд назад, чтобы убедиться, что за ними никто не следует. Он уже собирался идти дальше, когда ему показалось в схватке внизу нечто такое, от чего он сбавил шаг, а потом остановился. — Только не говори, что передумал, — произнесла Карина, тоже остановившись. Она находилась чуть впереди, даже будучи раненой, она шла быстрее него и оглянулась на склон позади. Кристо не ответил. До выступа было уже недалеко. Но битва приковала его к себе так, словно разум не мог осмыслить увиденное и потом не позволял ему отвести глаза. «Что-то творится», — начал бы он, но не сумел закончить. «В чем дело?» — раздраженно бросила Карина. Стычки уже слились воедино, превратившись в массовую свалку. То ли у бандитов закончились боеприпасы, то ли им просто хотелось порубить друг друга в рукопашную. Однако это была не просто жажда крови или конфликт за территорию. Несколько бандитов, выглядевшие сильно изранеными, продолжали иступленно сражаться. Они побросали ножи, дубинки и прочее оружие, пустив в ход против врагов голые руки, ногти и… зубы? Слышались крики. Не такие крики, какие издают, чтобы разогреть кровь, и даже не крики от сильной боли или перед смертью. Это был ужас, чистый и абсолютный. Некоторые из бандитов пытались выбраться. но путались на месте. Кристо не мог разглядеть, почему это происходило. Он увидел вожака красной руки. Его пеплоход тоже застрял. Колёса что-то оплело. Это было похоже на… конечности. Встав в седле, предводитель рубил вокруг себя цепным клинком. Во все стороны разлетались кровь и куски, а затем десятки цепких рук увлекли его вниз, и его последний бой завершился. Глаза Кристо сузились. «Трон меня побери!» Он быстро повернулся, вдруг сообразив, что у него за спиной Карина. Ему не хотелось, чтобы она это видела. «Ни в чем!» – произнес он. «Проклятие! Отец!» – воскрикнула она. Кристо встал у нее на пути, чтобы она точно не увидела. «Ни в чем!» – повторил он. «Пожалуйста!» Добавив эту простую просьбу, он увидел в ее глазах пусть и не полное, но понимание. Она отступилась, но все же спросила тихим, почти напуганным голосом. «Что там?» «Ничего такого, в чем нам нужно участвовать», — ответил он и мягко развернул ее. Ни один отец не захотел бы, чтобы его дочь это увидела, учитывая, что он и сам не мог сказать наверняка, что же видел на самом деле. Они шли дальше. Карина бросала на отца нервные взгляды. Крист изо всех сил старался не выглядеть потрясенным. У него неожиданно разболелась голова, как будто он слишком долго щурился от света ламп в рабочей яме. Тупая боль давила на виски, словно настойчивые пытливые пальцы. Они с Кариной оказались в тени нависшего сооружения, но образ никак не стирался из памяти. Образ того, что он увидел во овраге. Они пожирали друг друга.